Стяг и памятник. Ровно через три недели после смерти отца Лена рано утром в понедельник лежала в ванне. Вошел Николай. Ален, военный переворот. Переворот? Объявили, что Горбачев в Форосе отрекся от президентства. Власть перешла к какому-то чрезвычайному комитету, во главе не Даума Кьянаев из профсоюзов, а еще Крючков из КГБ, Пуга, министр обороны Язов и еще какой-то гамак Уродов. «Что?» — Алена выскочила из ванны, набросив полотенце, метнулась к телевизору. Ее водитель, татарин Саша, приехал вовремя. Они мчались по пустому Варшавскому шоссе, а у лена в голове был полный сумбур. «Все вернулось. Ясно, они не сдадутся. Для начала всех пересажают, границу, конечно, закроют. Мы с Чунькой больше никогда не будем гулять по Сентрелл-парк. Странно было надеяться на что-либо иное». В московом имуществе, конечно, никто не работал, все слонялись по комнатам, Ленина гвардия сбилась у нее в кабинете. В телевизоре, кроме периодических повторов, заявления советского руководства крутили лишь привычное «Лебединое озеро». Задребезжала кремлевская вертушка, в десять лужков собирает заседание московского правительства. Черная «Волга» спускалась вниз от площади Дзержинского по проспекту Маркска, чтобы свернуть на улицу Горького. Центр города был полон военной техники. Красный дом, моссовет, оцеплен. Машина остановилась у кованых ворот. Внутрь двора, куда обычно заезжали машины членов правительства, машину не пропустили. «Саша, возьмите кольцо, отдайте Люсю, пожалуйста. Это бабушкина с бриллиантами. Езжайте назад на Кузнецкий и ждите моего звонка, не болтайтесь тут. Если я не буду звонить, выполняйте указания моего зама, Юрия Федоровича». «Не волнуйтесь, Елена Викторовна, все сделаю, приеду за вами к обеду или сразу после». «Я не волнуюсь, Саша, вы просто точно исполняйте, что я вам говорю, без суеты, ее сегодня и так много». Елена вошла в зал заседания правительства, чиновники рассаживались по местам. «Ну что, Елена Викторовна, страшно? Кончилась ваша дерьмократия?» — вполголоса сказал, проходя мимо нее, бывший секретарь Севастопольского райкома партии Бричихин проигравший в свое время выборы в депутаты Верховного Совета СССР именно Олегу Тимофеевичу Богомолову, и с тех пор ненавидевший Котову. «А Лужков сделал этого упыря префектом. Почему? Потому что крепкий хозяйственник. Сучье племя», — подумала Лена. В зал бодрым шагом вошел Юрий Михайлович. «Кучка самозванцев пытается захватить власть в стране. Этот номер у них не пройдет». На всю жизнь Лена запомнила, какую благодарность она испытала в тот момент к Лужкову. Какая она дура, глупая баба. Сложила лапки и решила, что все кончилось. Два слова Лужкова, и все стало на свои места. Никто не собирается сдаваться. Они будут бороться и победят. Лужков раздавал поручения свозить в центр бетонной и грузовики с цементными плитами, ставить заграждения из троллейбусов. Попова в Москве не было, застрял в Киргизии у тамошнего президента. Двери в кабинете Лужкова были распахнуты настежь. Все входили и выходили, когда хотели. Лена и ее тогдашний лучший друг в Моссовете, Олег Орлов, вошли, когда Лужков звонил председателю гостелерадио Леониду Кравченко. Тот был союзным министром, а Лужков лишь мэром столицы. Еще сутки назад он был для Кравченко никто, но сейчас за ним стояла сила власти, той, которая подтягивалась к Белому дому защищать Ельцина и свою свободу. «Леонид Петрович». «Настоятельно прошу вас дать эфир для эха Москвы».» «Понимаю, что у вас приказ, но он отдан самозванцами, а москвичи, избравшие меня, требуют своего радио. Да, я настаиваю». «Леонид Петрович», — голос Лужкова внезапно сменился на проникновенный, «я бы посоветовал вам определиться. Московский телеканал и «Эхо Москвы» должны работать в штатном режиме. Не принимайте решения, о которых потом будете жалеть». Лена вернулась в свой комитет на Кузнецкий мост, — Девчонки из планного отдела под руководством Люси Познанской, той, которой она передавала бабушке кольцо, оказывается, уже сбегали в сороковой гастроном, накормили таксистов булками, лимонадом и мороженым. Мальчиков, как поставили на рассвете вдоль Кузнецкого и Неглинной, так и забыли. «Ох, девчата, спасибо вам!» — повторяли парни. «Пропали бы без вас!» «Вы не будете теперь по нам стрелять?» — спрашивала Таня, двадцатилетний секретарь Елены. Не будем, смеялись парни, лучше бы вообще не пришлось стрелять. Вечером в красном доме печатали на всех имевшихся пишущих машинках листовки, ксерили их раздавали из окон первого этажа, идущим по улице горького людям, смотрели, как по телевизору в дупель пьяный Янаев с трясущимися пальцами несет околесицу. И было видно, как ему страшно. На страхе идти захватывать власть невозможно, бросил кто-то. Годовую ночь приехал Попов, на что друг Лена и Олег Орлов съязвил. Опоздал Гаврил Харитонович. Теперь Юрий Михайлович – спаситель Отечества. Устроили длинное заседание, потом Лужков с Поповым поехали в Белый дом к Ельцину, а Лена пошла поспать на диване в приемной Шахновского. В следующий день все готовились к штурму Белого дома, слонялись по Красному дому, курили, писали листовки, возвания тексты для передачи на Эхи Москвы, которую выпустили таки в эфир. Для газет «Куранты», которую стали выпускать дважды в день. Других газет не было. Обсуждали слухи. Павел Горачев разрешил подразделениям генерала Лебедя перейти на сторону Ельцина. Сформировано ополчением руководит генерал Кобец. В Альфе, у которой накануне был приказ заблокировать Ельцина на даче, тоже брожение. Горачев отговаривает Альфу от штурма Белого дома. К ночи в Красный дом приехал голодный и промокший глава московского КГБ Женя Савастьянов. Он объезжал посты, которые сам же выставил из сотрудников ГБУХи по всей Москве. «Жень, поехали ко мне», — сказала Лена. «Я тебя просушу, покормлю и вернемся». Лена гладила Женькины брюки на кухне, а тот в трусах ел жареную картошку, жадно, прямо со сковороды. Еще был хлеб и остатки водки... Поев Женя с Леной, поехали назад к Красному дому, а Коля вернулся за машинку писать колонку в газету. Красный дом опустил все отправились на набережную в Живое кольцо. Борис Ельцин с Коржаковым, Бурбулисом в окружении других, стояли на танке. Ельцин уже охрипшим голосом говорил с собравшимися. Вокруг дымились полевые кухни, по приказу Лужкова управление общепита подвозила горячую еду для защитников Белого дома. Сообщили, что колонна танков движется на штурм Белого дома. Ельцину уговорили уйти в укрытие. Олег Орлов увел Лену на мост. Через час все пришло в страшное возбуждение. Оказывается, появились первые жертвы. Лена, уже ничего не соображавшая от бессонницы, позволила Олегу под утро увезти ее домой. Она упала на постель и провалилась в сон. Утром 21 августа напряжение пошло на спад. Штурм провалился, переворот тоже... Горбачев возвращался из Фороса. Погибли три мальчика, бросившиеся с бутылками зажигательной смесью на танке в тоннеле под Новым Арбатом. На работе Лена и ее гвардия смотрели по телевизору, как из самолета выходит Горбачев, как вслед за ним спускаются закутанные в пледы жена и дочь. 22-го все руководство, уже непонятно город или страны, какой именно, собралось на Новом Арбате, в Мосстройкомитете, в апартаментах начальника московских строек Владимира Иосича Ресина. В тот день Лена лично познакомилась с Эдуардом Шаварнадзе, и это знакомство затем переросло в дружбу. «Идут, идут!» — собравшиеся прилипли к окнам. По Новому Арбату плыл новый российский флаг. Огромный стяг на квартал не меньше, Ельцин нес с передней правой край полотна, а за ним стяг поддерживали десятки других мужчин, окруженные толпой горожан. Три полосы стяга, красная, белая и синяя, плыли, смотря в небо, по Новому Арбату и казались больше неба. Прощались с тремя погибшими мальчиками и праздновали обретение новой России. Не успела Лена вернуться к себе на Кузнецкий, как в кабинет ворвалась секретарь. — Елена Викторовна, памятник Дзержинскому валят, Станкевич там и еще много других, мы все бежим туда смотреть. Лена со своим заместителем пошла на площадь. Сергей Станкевич неумело, как, впрочем, все, что он когда-либо делал, пытался руководить группой мужчин, которые набрасывали веревки на памятник Феликсу, стараясь повалить его на землю. Площадь была заполнена людьми, все смотрели, кое-кто пускал реплики. Одно слово демократы «интеллигенция» даже памятник свалить не могут. «Елена Викторовна, что с вами, вы плачете?» спросил ее стоявший рядом заместитель Юрий Федорович. «Почему?» Лена не ответила. Она плакала, потому что отец не дожил до этого дня всего месяц. Как бы он радовался сейчас, насколько более счастливым он бы умер. Падал режим, который он всю жизнь ненавидел. Империя, уничтожившая его отца, объявившая его сыном врага народа.